«Эпилог. Султан Марий. Шесть недель спустя». «Может быть, нам позаботиться о том, чтобы она тоже исчезла?» Егор задал этот вопрос вполне серьезно, но хирург только устал и рассмеялся. Вот уже почти 20 минут они наблюдали за гирлиндой Добковиц с помощью камеры видеонаблюдения, которая была направлена на проход с левого борта третьей палубы, недалеко от того места, где они тогда схватили анук. Старушенция, которая именно сегодня на рассвете отправилась на свой традиционный обход, наверное, уже в десятый раз ощупывала своими костлявыми пальцами шов в стене, как раз в том месте, где обои были приклеены не совсем точно. «Сейчас пять часов утра. Неужели у старой корги нет дел получше?» — спросил Егор, в то время как Кондродин Франц склонился рядом с ним над монитором и обдал судовладельца несвежим дыханием, противной смесью запаха джина и мятных леденцов. «Пятидесят шестилетний хирург...» которому нравилось, когда при обращении к нему его называли доктор, хотя он и не защищал докторскую диссертацию, вытер вспотевший лоб тыльной стороной ладони. «Если она вскоре не уберется во своясе, то я вложу ее на свой операционный стол», изрек он недовольным тоном, хотя было ясно, что сегодня он был уже не в состоянии оперировать, даже в том случае, если он выпил не больше своей ежедневной нормы. «Когда мы хотели выписать Таю?» — спросил Егор, хотя сам прекрасно знал ответ. Клиента, как хирург называл всех своих пациентов, которых оперировал на Султане, планировалось снять с борта судна на Барбадосе, используя для этого обычную, хорошо отработанную процедуру. В 6 часов утра, то есть уже через час, сразу после входа в гавань, завернув пациента в простыни, в контейнере с грязным бельем из корабельной клиники. На этом контейнере имелась предупредительная надпись на четырех языках «Инфицирована опасность заражения». Эти обстоятельства и взятки сотрудникам администрации порта должны были гарантировать, что никому и в голову не придёт заглянуть в контейнер на колёсиках, в котором должен был постараться уместиться чернокожий атлет экстра-класса. Остальные клиенты, переправленные таким же способом до него, были значительно ниже ростом и не такие мускулистые, и при их транспортировке не возникло никаких проблем. Тайю не без основания трижды улучшал мировой рекорд в беге на 400 м. Он пробежал дистанцию быстрее, чем за 43,2 секунды. Однако, к сожалению, он оказался недостаточно быстр, чтобы убежать от нигерийской мафии, специализирующейся на ставках на спорт, которая он обещал подтасовать результаты забегов на летних Олимпийских играх. Тайю обещал мафиози, что споткнётся у самого финиша. Однако в пылу спортивного состязания он забыл об этой решающей мелочи, вследствие чего мафиозный клан потерял кучу денег. поставив не на ту лошадь. И теперь они хотели, чтобы Тайо компенсировал их потери. Имелись многочисленные документальные подтверждения того, что при выколачивании долгов они особо не церемонились. Так одному наркоторговцу они вырвали топором правый глаз только за то, что он присвоил себе 12 долларов. Тайо не смог бы отделаться так дёшево. Он задолжал им 12 миллионов. После продажи всех своих шикарных тачек и просторной квартиры и снятия со счетов всей наличности, Тайю очень хорошо зарабатывал не в последнюю очередь благодаря контрактам со спонсорами. У него было достаточно денег, чтобы вернуть мафиози треть потерянной ими суммы или же самому смыться с четырьмя миллионами долларов. Тайю выбрал последнее и зарегистрировался на Султане. Пришло время называть Тайю его новым именем, заметил Хирург. Егор неохотя кивнул. Из всего предложенного списка их клиент выбрал себе как нарочно имя Сэнди. Сэнди? Егор не знал, что в Соединённых Штатах это имя носят и мужчины. Да в конце концов, какое ему было дело до жизни этого парня? Точнее говоря, почему его должна была волновать новая жизнь их клиента? Он сделал свою работу. Он вызвал на борт султана Мартина Шварца и позаботился о том, чтобы предотвратить кризис. При этом судьба анук была ему, в принципе, безразлична. Егора никогда не интересовало раскрытие этого дела. Честно говоря, он даже не рассчитывал на то, что этот отчаявшийся дознаватель действительно докопается до чего-то стоящего. Собственно говоря, этот Шварц должен был сыграть роль козла отпущения. Он и Бонхёфер, наивный простачок, который до сих пор так и не понял, что в действительности происходило на его корабле. Капитан по-прежнему считал, что речь шла о спасении сделки с чилийским инвестором, при этом Егор даже и не собирался продавать свой круизный лайнер. Висенте Рохас и его никчёмные адвокаты находились на борту Султана только для того, чтобы подогревать слухи о продаже лайнера на бирже и тем самым способствовать повышению биржевого курса акций компании. "А, от этого можно с ума сойти", рявкнул доктор Отлёк, Егор отвлёк его от его мыслей. Хирург так соданул кулаком по столу, что монитор даже подпрыгнул. Закрой свою пасть, приказал Егор, хотя Герлинда никак не могла их услышать. Правда, она находилась всего лишь в 10 метрах от них, но помещения, расположенные на этой промежуточной палубе, были абсолютно звуконепроницаемы. В принципе, он разделял недовольство Конрадина. Действительно, от всего этого можно было прийти в отчаяние. С огромным усилием и в самую последнюю секунду им удалось предотвратить крах их предприятия. А теперь старая ведьма снова создавала им проблемы и могла сорвать выгрузку с корабля клиента. Когда несколько месяцев тому назад совершенно неожиданно снова появилась Анукламар, Егор действительно подумал, что всё пропало. Бесследно пропавший 23-й пассажир не был проблемой. Такое случалось нередко, и из-за этого никто не обыскивал огромный океанский лайнер. Но 23-й пассажир, который вдруг воскрес из мертвых, это совсем другое дело. Если бы общественность узнала о маленькой девочке, здесь бы началась такая кутерьма, что все их дело накрылось бы медным тазом. Это был бы полный крах. ФБР арестовала бы корабль и целая армия агентов в течение многих месяцев самым тщательным образом осматривала бы лайнер. Что не должно было произойти ни в коем случае. «Самоубийство? Прекрасно. Серийный убийца на борту? Не возражаю. Отдел по работе с прессой как-нибудь все это уладил бы. Но если бы при досмотре судна нашли место, где компания, собственно говоря, и зарабатывала свои миллионы промежуточную палубу с операционной, они бы тотчас оказались в каталажке, получив пожизненный срок. Он сам? Хирург? Да просто все, кто хорошо зарабатывал на их частной программе по защите свидетелей и жертв». В программе, которой пользовались богачи и отчаянные личности этого мира, которые чаще всего из-за своей незаконной деятельности, хотели навсегда исчезнуть с поверхности земли. Будь то угроза ареста или уклонение от уплаты налогов, или, как в случае с Тайо, бегство от мести нигерийской мафии. И где ещё можно было осуществить такое лучше, чем на огромном океанском круизном лайнере? Многоэтажный корабль без полиции, с множеством потайных мест, где можно спрятаться, представляющий собой замкнутый мир, где без проблем можно подготовить к новой жизни целые семьи, которые в буквальном смысле держали курс к берегам своей новой жизни. При этом промежуточная палуба не являлась палубой в подлинном смысле этого слова. Она состояла из множества помещений с косыми углами и искривлёнными стенами, как бы вложенными одно в другое и распределёнными на нескольких уровнях, настолько искусно сконструированными, что снаружи ни специалист не мог ничего заметить. Егор и Кондрадин сидели перед транспортным шлюзом, по тайной двери, через которую предстояло вывести контейнер с центями. Как только наконец удалится во всяя се старая допковиц, которая находилась всего лишь в нескольких шагах от них по другую сторону стены. Как там, собственно говоря, поживает наш пациент в свой великий день, пробормотал Егор, не отрывая глаз от монитора. Как раз в этот момент Герлинда отъехала на своей коляске на метр назад, словно хотелось с некоторого расстояния получше рассмотреть подозрительное место в стене. Отлично. Процесс заживления идёт хорошо, как это всегда бывает с натренированными клиентами. «Ответил Кондрадин. Подготовка Таю к исчезновению продолжалась больше года. Фиктивное крушение частного самолёта над Гвинеевским заливом, посадка на корабль в городе Прая, столице Кабо-Верде, многомесячный психологический тренинг, подготовка легенды, затем оперативное вмешательство. Он заказал полную программу, что обошлось ему в сумму около двух миллионов долларов, что составляло ровно половину его сбережений. Но это были хорошо вложенные деньги». В его случае обычные косметические коррекции ничего бы не дали. Тайю был известным во всём мире спортсменом. Те, кто охотился за ним, имели связи повсюду. Его внешность должна была измениться кардинально, если он не хотел, чтобы его тотчас узнали на его новой родине. В конце концов, хирургу удалось уговорить его согласиться не только на коррекцию подбородка, губ и носа, но и на ампутацию ноги. Дикая мера. Однако, если хорошенько подумать, Она наверняка спасёт новую жизнь Сэнди. В своём бизнесе они придерживались одной непоколебимой истины. Если нужно сделать людей невидимыми, они должны были навсегда порвать со своими старыми привычками. Игрок никогда не должен был появляться в казино, музыкант никогда больше не должен был брать в руки гитару, спортсмен не должен был снова бегать. Когда они взялись за дело Таю, сразу поняли, что именно это будет самой большой проблемой. Человек, которого журналисты славили как мистера ультразвук, не сможет удержаться от того, чтобы снова не выйти на тартановую дорожку на своей новой родине на Корейских островах. Как наркоман, зависим от наркотиков, так Таю не мог и дня прожить без занятий спортом. Стиль его бега был неподражаем, и уже через несколько тренировок, даже если бы он положил себе в кроссовки камень, чтобы снизить скорость, пошли бы разговоры. И молва о незнакомом гении бега, который по ночам накручивает круги на спортплощадке, быстро дошла бы до тех ушей. Существовала только одна возможность, чтобы наверняка уберечь Таю от разоблачения, от мучительных пыток и смерти. Нужно было сделать так, чтобы он никогда больше не бегал, поскольку просто не мог бегать. Поэтому по этому поводу велись бесконечные дискуссии. Всякий раз, когда уже всё было готово к операции, Таю вдруг заявлял, что передумал. В конце концов эти постоянные колебания так достали хирурга, что сразу после проведённой операции, подвыпивший доктор отправился в тёмную, бурную ночь наверх, на так называемую палубу номер 8 1/2, и здесь, в месте недоступном для объективов видеокамер, выбросил ампутированную ногу за борт. Непростительный проступок, который, по правде говоря, должен был бы стоить ему работы, но хирург-косметолог в частной программе по защите жертв на тайной промежуточной палубе круизного лайнера это было далеко не то рабочее место, на которое претендовало много желающих. Поэтому Егор вынужден был терпеть даже злоупотребление алкоголем со стороны Кондрадина, которое становилось всё заметнее. Кроме того, хирург больше ни разу не допустил ни одного проступка подобного рода. Вылеска на палубе номер 8. нагнала на него самого достаточно страху, ведь чуть было не обнаружилось, что он собирался выбросить в Индийский океан отрезанную ногу Таю и как раз этой самой девчушкой, Анук Ламар, которая устроилась там с альбомом для рисования. В ту ночь Конрадин отвел Анук к ее матери. Когда она уже через несколько дней после этого исчезла, хирург рассказал Егору, что уже тогда сразу почувствовал, что девочка не хочет возвращаться в свою каюту. Он был уверен, что Анука хоть не осталась бы одна на палубе, несмотря на непогоду и темноту. В то время, когда все исходили ещё из того, что это был расширенный суицид, Конрадин подумал, что Анук предвидела намерение своей матери покончить жизнь самоубийством. Сегодня они уже знали истинную причину того, почему в ту ночь девочка не хотела, чтобы её отвели к матери. Как такое вообще могло произойти, что эта старушенция там на палубе сумела раскрыть наши замыслы, спросил Хирург. Егор простанал. Ничего она не раскрыла. Просто совершенно случайно на попала в самую точку. Поэтому она и ведёт свои поиски не в нужном месте, а рядом с ним, там, где она встретила Анок. Что за бред с этой старухой? В результате расследования, проведённого Мартином, агенты ФБР получили в своё распоряжение труп преступника и место преступления, и даже тайное убежище Анок. Поэтому им не пришлось тщательно обыскивать судно. Агенты ФБР получили ответы на все свои вопросы. в отличие от гирлянды. Разве старуха не собиралась уже давно покинуть корабль, спросил Канрадин. Э, только через 2 недели, когда мы будем на Майорке, как только мы снова вернёмся в Европу. Настоящее дерьмо. Хирург бросил быстрый взгляд на часы на своём запястье. Мы не сможем вывести контейнер через заднюю дверь, Егор кивнул. Был ещё один выход на лестницу, которым пользовался хирург, когда выбрасывал за борт отрезанную ногу. Но таким путём мы им не удастся снять таю с борта судна. Нам придётся подождать, пока не бросим якорь. Эта чокнутая должна же когда-нибудь спустить паруса и убраться отсюда. Мы можем, Конрадин смолк на полуфразе и рассмеялся. Вот, наконец-то, она сматывает туточки. Действительно, Герлинда сдалась. Её инвалидная коляска медленно удалялась из смотрового окошка. Ещё некоторое время Егор следил за ней с помощью передвижной видеокамеры. Потом он с довольным видом даже хрюкнул, когда инвалидная коляска исчезла в одном из открытых лифтов. "Можно начинать", сказал он. "Готов тай э, санди к отправке". Хирург кивнул и собрался уходить, чтобы привести клиента, так как Егор хотел попрощаться с ним. Судовладелец никогда не отказывал себе в этом удовольствии. Егору нравилось оценивать результат проведённой операции, чтобы сравнить, как было до и что стало после. Он наслаждался сопричастностью к этому процессу и тем, что обладал возможностью давать людям путёвку в новую жизнь. Егор открыл бутылку шампанского, которая по этому случаю поставил на лёд, и разлил напиток в заранее приготовленные три бокала: один для себя, один для хирурга и последний для высокого темнокожего атлета, которому пришлось нагнуться, чтобы не удариться головой о потолок каюты, когда он опираясь на костыли вошёл в шлюз. В это же самое время Герлинда с разочарованием смотрела на своё отражение в зеркале лифта. Она решила раз и навсегда прекратить поиски Бермудской палубы. Сегодня она выехала на свой обход даже намного раньше, чем обычно, ещё до восхода солнца. И что ей это дало? Ничего, кроме проклятой головной боли. Она решила использовать свои последние дни на борту Султана исключительно для отдыха. Проклятая Бермудская палуба, наверное, я помешалась на ней. Призналась она самой себе, ещё некоторое время ругала себя, пока двери лифта снова не открылись. Когда она выкатились на своей коляске из лифта, то не сказано удивилась произошедшему изменению в окружающей обстановке. Герлинде понадобилось несколько минут, пока она заметила, что её сбил стол к цвет-коврового покрытия на её 12-й палубе, оно было значительно темнее и толще. "Я заехала не туда", было её первой мыслью. Потом она поняла, что произошло. Очевидно, этот лифт был неисправен. Во всяком случае, он так и не сдвинулся с места. Она всё ещё находилась на том же самом уровне, на котором и воспользовалась лифтом. «Сегодня всё идёт в кривь и в кость», — подумала она. Чертыхаясь, она выехала из неисправного лифта, чтобы воспользоваться соседней кабиной. Ожидая, пока откроются створки лифта, она снова посмотрела на своё отражение. На этот раз — в отполированный до блеска латунной облицовки лифта. Это отражение показалось ей более приятным, Её глаза не казались больше такими усталыми, фигура была более стройной, а причёска не такой приплюснутой. Всё было приятнее, красивее, мягче и гармоничнее, кроме двери. Дверь, находившаяся сбоку от неё, открывшаяся в стене словно сама собой, и из которой в тот момент, когда Герлинда повернулась к ней лицом, выкатился бельевой контейнер высотой в рост человека.